Вертеп Знаете, что такое вертеп? Это пещерка, выложенная из снежных плит. А внутри нее Митрич установил на возвышении из снега маленький плетешок, насыпал туда душистой соломой, украсил сосновыми ветками и сверху поставил красивую, глаз не отвести, сияющую икону. На этой иконе тоже был вертеп, только не снежный. Каменистая пещерка, и в ней была женщина невероятной красоты. На руках она держала чудесного младенца. Вот кому я должен поклониться, догадался я. Рядом стоял и с умилением смотрел на них седовласый старец. У всех троих над головами сияли золотистые круги. И над ними в темно-синем небе горела лучистая звезда. Нет, звезда! с большой буквой Такая она была особенная. Я подогнул передние лапки и бухнулся мордочкой в снег, кланяясь младенцу и его матери. Митрич увидел это и восхитился. «Ай да дымка! Умница ты мой!» младенцу Христу поклонился!» но ну, говорил же я! А Савельевна смеется!» «Нет, буду я тебе читать!» И про Рождество Христово расскажу. Так-то вот. Мы с тобой еще и тропарь споем, и кондак. Он воодушевился, подхватил меня на руки и понес в сторожку, по пути рассказывая удивительную историю. Я рассказал бы ее и вам, но не смогу. Вы, пожалуйста, найдите ее сами. Митрич сказал, что обо всем этом написано в Евангелии. Когда я буду мальчиком, обязательно... Стоп, не буду так далеко загадывать, мальчиком еще надо стать, а вот тогда я и Евангелие буду читать, и Псалтырь, и к Митричу приду, принесу ему какого-нибудь хорошего котеночка. Всю дорогу до сторожки я смотрел на вертеп и наглядеться не мог, какой же я был глупый, что испугался утром. Нет, какой же я вообще был глупый, что столько лет прожил, даже не подозревая о том, как хорошо быть в церкви, молиться Богу и святым его. Я обязательно научусь молиться, даже если никогда так и не стану человеком.